Евгений Прошкин. Зима 3.01. Говори же всем. Вот что в будущем. Будущее светло и прекрасно. Николай Чернышевский. Я открою тебе самый большой секрет. Все это галлюцинации. Фрэнсис Дик. Август 1. Это была Земля. Егор летел над Землей Лежа в удобном коконе, узнавая и не узнавая эту планету, любуясь и ужасаясь. Земля почернела и сморщилась, как печеное яблоко. Казалось, вздумай Егор посадить аппарат, бугристая корка хрустнет и провалится, а вместе с ней провалится и он, вглубь, к самому центру, в тяжелую пустоту. Но он не боялся. Возможно, потому что знал, поверхность лишь выглядит хрупкой. На самом деле она твердая и холодная. Возможно, потому, что помню. Это сон. Внизу проплывали острые огрызки домов, запруженные ржавыми машинами улицы и провисшие провода с чудовищными сосульками. За городом начиналось бескрайнее поле вздыбленного льда, покрытое свинцовым инеем. Поле уходило далеко, под самый горизонт. и на пределе видимости сливалось с темно-серым небом. Егор парил над погибшей планетой, пытаясь высмотреть в руинах хоть какой-то огонек, но кроме случайно блеснувшей никелированной трубы ничего не приметил. Сколько он сделал кругов? Сто? А может, двести? Пока не проснулся от голода. На стене слабо светились цифры. 05-14. Рано. Там же. Под угловатыми 14 мигала красная точка. Срочное сообщение. Егор на ощупь взял пульт и также на ощупь ткнул обои. Выбор дня. Веселые желтые ромбики впитались в сиреневое поле стенного монитора и на их месте проступил текст. «Не торопись, Брасок! Прочти и подумай! Это хорошая, действительно хорошая работа для тебя лично!» «Достойная оплата твоих способностей. Обратись к нам». За подобные фокусы полагался штраф, но рекламные фирмы держали хороших адвокатов, и судиться с ними было себе дороже. «Достали!» – буркнул Егор. Он выключил экран и перевернулся на бок, но краем глаза отметил, что красная точка не исчезла. В буфере болталось еще одно сообщение, также с грифом «Срочно». Мы предлагаем очень хорошую работу. Смотри на жизнь реально. Большие деньги – это решение больших проблем. Обратись к нам. Адрес был набран так мелко и заковыристо, что сливался в сплошную кудрявую полоску. Подавив желание плюнуть в стену, Егор снова выключил монитор и зашвырнул пульт под кровать. Пусть мигает, ему все равно. Ему еще полтора часа спать. Он взбил подушку и попытался изгнать все мысли. Однако мысли не изгонялись. Достойная оплата, решение проблем. Сволочи дотянулись до нужной струнки. Больших проблем. Сволочи. Егор открыл глаза и уставился в потолок. Теперь уж точно не уснуть. Что за изверги в этой рекламной фирме? Лишить человека покоя для них вопрос престижа. Профессиональные смутьяны, горяне огнем. Интересно, сколько сейчас народу не спит? И ведь додумались. В пять утра. Егор вдруг вспомнил, что его разбудила вовсе не реклама. И почувствовал растерянность. И голод. Голод ему приснился вместе с мертвой землей. И это было довольно глупо. Особенно земля. Егор хотел бы видеть ее другой. Он знал, что она другая. Не разбитая, не обугленная, не засыпанная пеплом. Там бывают зимы, зимой бывает холодно. Наверное, это здорово. Когда повсюду холод, людям становится весело, и они лепят из снега всякие фигуры. В музее по истории висят четыре картины про Землю, и все четыре посвящены зиме. Тем не менее, Егор был уверен, что видел Землю. Эта уверенность родилась во сне. но после пробуждения почему-то осталось и превратилось в нечто осязаемое, такое как гоп. Поднявшись, Егор подошел к почтовому бункеру и заказал банку сардель. Большую банку, попавил Солом. И немного подумав, уточнил. Две больших банки. Спустя минуту консервы прибыли. Кроме рыбы, в приемном лотке лежал набор одноразовых вилок и несколько упаковок хлеба. Похоже, оператор экспресс-доставки решил, что здесь затевается крупная пирушка. Увидев 30-граммовые банки, Егор поразился своей алчностью. Но аппетит разыгрался так, что не дал ему донести консервы до стола. Егор на ходу вскрыл клапан и, уже ничего не соображая, схватил кусок пожирни. Как это все получилось, он не понял. Сгорбившись, Егор пошатывался над столом, а перед ним стояла банка. пустая. С кончиков пальцев капала масло. Он посмотрел на жирную лужицу рядом с босой ногой и тут же на полу увидел нераспечатанные вилки. Он медленно присел, собрал рассыпанные куски хлеба и глянул на матовые потолок. Свет он тоже не включил. Егор обернулся к хромированному охладителю напитков и покачал головой. Спятил, да? А, отражение виновато вздохнуло. Егор опустился на стул и покусал ноготь. От ладони приятно пахло консервированной рыбой. Раньше он эту отраву и за деньги есть не стал бы. Сардины. Вкусно. Филе тает во рту. Не доживав предыдущий кусок, уже высматриваешь следующий. какой последовательности разницы нет. Они все твои. Но это так важно. Процесс. Его нельзя прекращать. Такой жор на него напал впервые. Пища словно терялась где-то по дороге к желудку. Когда со второй банкой было покончено, Егор перечитал этикетки на консервах и демонстративно, будто за ним кто-то наблюдал, пожал плечами. Поймав себя на том, что коситься в сторону почтового бункера, Егор надорвал упаковку с хлебом, но тут же ее отбросил. Хлеба не хотелось. Хотелось одну рыбу. Егор сглотнул слюну и налил апельсинового сока, но, подняв стакан, поперхнулся и отставил его на край стола. От сока почему-то мутило. «Если б я был бабой, я бы не сомневался», — пробормотал он. Нащупывая тапочки, он повозил пятками по полу и вляпался в разлитое масло. Оставляя на фальшивом паркете одинокий блестящий след, Егор прошлепал в душ. Аппетит постепенно утихомирился. Через пять минут Егор уже не мог сказать с уверенностью, действительно ли проглотил две банки сардин, или это было частью странного сна про зиму. Кухонный отсек, чтобы не расстраиваться, он решил не заглядывать. Халуй, встроенный мажордом, не получив никаких указаний, начал действовать самостоятельно. убрал в стену кровать и развернул две угловых панели, которые превратились в диван и пошлый журнальный столик. Брошенный пульт оказался у дальней стены. И над ним, избавляя хозяина от поисков, загорелся плафон. Егор давно мечтал сменить домашний КАИ-блок на более толковый. Халуй же, по умолчанию, то есть не получая взбучки, всегда делал не то, что нужно. «Стол убрать, свет погасить!» – приказал Егор. «Режим ожидания до команды «Халуй привет!» «Команда «Халуй привет!» принята. отозвался с потолка его же голос. Было время, когда Егора это забавляло. Мажордом с низким квазиинтеллектом имел привычку повторять последнюю фразу хозяина. И в молодости, бывая не совсем трезвым, Егор частенько упражнялся в сквернослове. Иногда ему удавалось построить некое подобие диалога. Халуй послушно матерился, выводя сложные пираты. Часы в стене показывали начало седьмого. Спать уже не хотелось. Егор прикинул, не стоит ли ему почитать. И, решив, что не стоит, почувствовал себя обманутым. Он должен был проснуться ровно в семь. С этого момента его жизнь летела комета. Иногда настолько стремительно, что он не мог вырвать из нее... не минуты. Теперь этих самых минут у него оказалось аж 50, но он не знал, куда их девать. Подобрав с пола пульт, Егор плюхнулся на диван, потыкал в кнопки. Все три музыкальных канала передавали что-то тихое и тягучее. Спорт Егора не увлекал, а новости были вчерашние. Он уже собрался выключить монитор, как в верхнем углу запульсировала красное пятнышка. Не «Небось опять эти!» – раздраженно подумал Егор. «Скоро люди привыкнут к тому, что под видом срочных сообщений им впаривают рекламу и перестанут реагировать. А когда случится что-то серьезное, никто и не почешется. Ладно, валяйте!» Изображение померкло, и на сиреневом фоне выступил заковыристый шрифт. «Времена меняются. Меняются и потребности. Если возможности не растут, наступает кризис». Многое тебя уже не устраивает. Тебе необходима новая работа. Обратись к нам. Егор щелкнул пальцем. Надо было с кем-нибудь поспорить. На день. У тебя нет выбора. Обратись к нам. Он закинул ногу на ногу и громко сказал. Идите в жопу. Стыдно, соловью. Я тебе не халую. Егор подпрыгнул и выронил пуль. «Вы? Вы? Как это вы?» – прошептал он. У него возникло желание протереть глаза, но жест был слишком театральным. Глаза ни при чем, зрение в норме. Он поднял пульт и убедился, что голосовая почта не работает. Это было лишнее. Индикатор связи на стене не горел. Но все же Егор проверил. А когда снова посмотрел на экран, увидел совсем не то. «Обратись к нам». Обратись к нам, обратись к нам, обратись к нам, обратись к нам, обратись к нам. Его фамилии уже не было, остался текст рекламы, чудной надо сказать текст, но все же не такой странный, как личное послание в общей сети, не такой пугающий, как кличка его мажордома, переданная на весь материк. Кличка, известная лишь ему и Маришке, естественно самому Халую. Вероятность того, что морально устаревший каи вздумал погумиться над своим хозяином, была даже не нулевой, а отрицательной. Значит, все-таки Маришка. Непонятно, как она посмела влезть в его домашнюю систему. Это как минимум неприлично. Возможно, она сочла идею столь занятной, что... Да нет, Маришка не могла. Она воспитанная. Однако, кроме нее некому. Кроме нее и мажордома. Халуй! Халуй! Да халуй же! Егор вспомнил, что назначил новый пароль и от этого разозлился еще больше. Халуй, привет! Привет! «Привет немедленно ответил голос. Полная проверка жилища. Полная проверка жилища. Предмет. Посторонний доступ. Посторонний доступ. Пятнадцать минут. предупредил Хаву. А быстрее, быстрее, 14 с половиной. Работай. Егор прилег и повертел в руке пульт. Спортивные каналы транслировали бесконечные заплывы и забеги. Это было так же неинтересно, как и медленная музыка и вчерашние новости. Красная точка вызова больше не беспокоила. Часы отсчитывали последние мгновения покоя. Скоро завопит будильник. Егор подумал, что сигнал можно бы и отключить, но поленился. Если б не дурацкий сон, он бы еще спал. Эта мысль показалась Егору парадоксальной. Он повертел ее так и эдак, и не найдя в ней особых противоречий, прикрыл глаза. Однако надо было отключить. Сегодня будильник звенел на редкость пронзительно, и Егор, разыскивая пульт, успел перебрать все проклятия. Часы показывали 7.00. В 7.01 по умолчанию вспыхнул монитор. Показывали, как назло, солнце и бухту с яркими парусами. Халуй, привет! Доклад о результатах проверки. Результаты проверки. Запрос некорректен. Доложить о результатах проверки жилища на предмет постороннего доступа, скороговоркой произнес Егор. Постороннего доступа? Задание на проверку не поступало. — Чего? — Не поступало, — повторил Мажордом. — Да ты! Егор свесил ноги и обескураженно замер. Он сидел на кровати. — Халуй, где диван? — Мебелировка по программе «Ночь». — И ты его? — Ах, ну да! Егор почесал ягодицы и направился в душ. Такой вариант его устраивал. Сон — это хорошо. Это все объясняет. Сны, они бывают разные. И такие тоже. Нет, ну надо же. Халуй, проверь сеть. Срочные послания с 5 до 7 утра. С 5 до 7 срочных посланий не поступало. Вот и ладненько. Егор совсем успокоился и шагнул под косые струи. Завтрак готов, сообщил из динамика вездесущий мажордом. «Завтрак?» «Две порции форели и порция копченого угря. Необходимое предупреждение. Массовая доля жиров превышает норму на...» Егор перестал дрызгаться и, капая на пол, заглянул в кухонный отсек. Унипечь звякнула и, открыв дверцу, выставила дымящийся поднос. «Я не заказывал», – пробормотал он. «Заказ поступил в 6 часов одиннадцать минут». «Я уже просыпался?» Достоверная информация отсутствует!» «Что ты мне голову морочишь?» – рассверепел Егор. «Кто велел готовить завтрак?» «Хозяин квартиры – Егор Соловьев!» «А я кто, по-твоему?» «Хозяин квартиры – Егор Соловьев!» «Вот что халучик!» – мстительно проговорил он. «Я тебя сегодня выброшу. Ты мне надоел. Ясно? Поставлю что-нибудь поприличней. Слышишь, нет?» Поставлю 245-й. Кит 245. Цена базовой модели 3300 таксов. Безразлично сообщил Халуй. Слышишь, гаденыш, ты все слышишь. Егор завернулся в полотенце и, покрывая пол сырыми отпечатками, прошел на кухню. Три блюда на выдвижном подносе выглядели весьма привлекательно. Склонившись над тарелками, Егор понюхал и влаженно закатил глаза. Рыбу он не любил, но сегодня, пожалуй, можно было попробовать. Он отщипнул кусочек угря, потом еще один и еще. Где-то далеко родилась идея сесть за стол и поесть по-человечески, но для этого надо было остановиться. Он опомнился, когда на тарелке осталась лишь тонкая лоснящаяся шкурка. Егор смутился, и это ощущение показалось ему странно знакомым. А после он повернулся к столу и увидел две пустых консервных банки. Халуй, кто ел сардины? Сардины. Информация недоступна. Хорошо. Кто заказывал консервы? Заказов на консервы не поступало. Ты меня не выводи. Кто пользовался почтовым бункером этой ночью? Ночью почтовым бункером не пользовались. Откуда дрянь здесь эти банки? Информация недоступна. Ох, получишь ты у меня. Егор снял полотенце и в сердцах шваркнул его о пол. Аппетит пропал напрочь, но сейчас это его даже порадовало. Уж очень отчетливо он помнил, как жрал Сардин руками. как давился и хрюкал, а вилки? Вилки лежали рядом с хлебом. Тут же стоял и полный стакан апельсинового сока. Егор осторожно отхлебнул. Нормальный сок, разве что теплый. За полтора часа нагрелся. Ему остро захотелось лечь в постель еще раз и еще раз проснуться. Окончательно, полностью, без промежуточных состояний, безо всяких историй с банками и взбесившимся халуем. А ведь это он, осенила Егора. Халуй во всем виноват. Произошел какой-нибудь сбой, и он заврался. Что было, забыл, чего не было, придумал. И я, наверное, спросонья добавил. Рыбу, допустим, ел. От банок никуда не денешься. А реклама пригрезиться могла. И диван тоже. Что еще? А ничего, остальное все сходится. Егор почувствовал такое облегчение, что даже удивился. Неужели это его настолько тяготило? Вот ерунда. Подумаешь, сон с ягодью перепутал. Смешно. Можно рассказать кому-нибудь. Маришке я расскажу, решил он. В кафе. Хотя нет, поздно уже. Время выходить. будто нарочно встрял мажордом. Электричка отправляется через семь минут. «Заткнись!» – прорычал Егор. «Ты у меня сегодня проштрафился!» «Да столик-то журнальный убери, что ты его все под ноги суешь!» «Мебелировка по программе день!» – пояснил Халуй. «Чтобы не оторвлять себе настроение окончательно, Егор одевался молча. Молча сложил магнитную застежку на шторах, сунул ноги в сандалии, накинул желтый теплоотражающий плащ. Желтый цвет Егору не шел, это ему говорили все. От маришки до последнего монтера на работу. С такой внешностью нужно носить либо белый, либо кремовый. И не клешеный, а узкий. Егор не обращал внимания. Когда он надевал кремовый и узкий, окружающие советовали примерить желтый и клешоный, и конца этому не было. Он давно осознал, что одежды, делающие его лучше, чем он есть, в природе не существует. Тело... Не одаренная атлетическими данными, при отсутствии должного ухода превратилось в то, во что превратилось. В свои 32 Егор был тощ и сутул, а иногда и не складен как старик. Темноволосый, с ранними залысинами, вынуждавшими стричься коротко, с тонким носом и карими, глубоко посаженными глазами, он мог одновременно производить впечатление человека беспомощного и не в меру прагматичного. Но не нравится, не... Нарочно вызывать антипатию Егор не умел. Он просто был собой. Всегда. И поэтому врагов имел так же мало, как и друзей. Он, как и все нормальные люди, никого не интересовал.